Глава 21. Самый сильный ход в шахматах – это удар доской. Гроссмейстер Александр Алехин. Заметки на полях шахматных протоколов. Что объединяет народы империи Тесарин? Что нас собирает вновь и вновь? после распада, каким бы долгим он ни был. Кто-то скажет солидарность и будет весьма близок к истине. Кодекс солидарности, который ограничивает богатых, поднимает бедных и выравнивает всех перед лицом имперского суда, есть величайшее достижение государственной власти. Еще кто-то скажет «честь» и тоже будет прав. Честь – это то, что остается у нас, когда уходит вера в справедливость и сама жизнь. Честь нашей, нашего рода – это то дерево, откуда мы, маленькие ростки, берем силы для того, чтобы жить и сражаться. А я скажу – вера. И это будет окончательная истина. Вера в Творцов, во всеобъемлющий замысел, пронизывающий все сущее и придающий смысл всей нашей жизни. Очень важна вера. Это то, что остается, когда больше нет ни чести, ни правды, ни справедливости, ничего. Вера создает крепость нашей души и разрушает стены самых мрачных темниц, потому что у кого есть вера, у того есть путь, а значит, он бессмертен и вечен. Так пусть вера и истинное бессмертие души осветят ваш путь по лестнице Творцов. Глава Вечной Церкви Творения, Слышащий мироздание Тала Харан. планета Тасис Пока Алексей отдыхал и решал свои вопросы на Земле, Имперская канцелярия работала, и в кратчайшие сроки для колонизации народом Ахара была определена пустующая планета, где возвели здание портального комплекса, научно-исследовательский институт и дома для самих Ахара в виде круглых куполов, где мог бы разместиться обычный прайд Из пятнадцати-двадцати кошек с котятами и взрослыми котами из расчета одна семья на двадцать квадратных километров. Живности на планете было просто море, но на всякий случай заложили несколько промышленных мясокомбинатов и пять автоматических фабрик кухонь. Но самым главным было строительство учебного городка, где будущих граждан империи собрались учить и лечить. Все это хозяйство личное ревизовал Алексей на своей машине, а после прямо на ней пролетел через портал, чтобы вновь оказаться на Линсаре. Линсар Проклятый материк. Алая зона 38. Серая пирамида. За время его недолгого отсутствия здесь все разительным образом переменилось. Пирамида уже не стояла среди куч горелого и ржавого железа, а вокруг пробивалась пока еще совсем молодая зелень травы и деревьев, которую пересекали дорожки и ответвления соединявшая пирамиду с второй трассой. Но летающему автомобилю дороги были не нужны, и Алексей сразу взял курс на Арнум. Город тоже изменился. Механоидов стало намного больше, и они в основном занимались ремонтом городского хозяйства, латая накопившиеся за полторы тысячи лет проблемы. По плану Министерства новых территорий, как только Ахара уйдут, то в Арнуме сразу должны поселиться жители подземных городов, а комплекс подземных убежищ вновь вернут к прежнему назначению — хранилищу продуктовых запасов для жителей материка. Когда Алексей вышел из машины, первые Ахара, которых он увидел, пригнулись на передних лапах, кланяясь. «Небесный покровитель!» — прозвучало в голове, и старший из Захара подошел и еще раз поклонился. «Наш вось предупредил, что ты прилетишь, но он ничего не сказал о том, что ты привезешь нам новую самку. Она тоже целитель? Нет, это не вам, Алексей» голос рассмеялся. — Это моя самка. Она принесет котят в твое гнездо. И почему только одна? — Не знаю. Алексей посмотрел на Айрис, и, к его удивлению, та чуть покраснела. — Я еще не спрашивал. А одна, потому что у нас семью образует один самец и одна самка. Глава племени появился через полчаса в окружении своего прайда. Пятерых воинов-самцов, десятка крепких самок, охранявших малышей, которых неожиданно было довольно много, и трех старых самок, которые шли с трудом, но их поддерживали, прижав боками более молодые члены семьи. пушистая. И попискивающая волна накрыла Айрис, и она вмиг оказалась в кольце котят всех возрастов, от самых маленьких до уже подростков, почесывая пушистые животики и приглаживая шорстку на голове. Правда, даже самые маленькие малыши были размером с крупную рысь, а тем, кому было лет по пять-восемь, размерами уже, превосходили взрослого человека, но шкурка их была также нежна и искрилась всеми цветами радуги, тогда как взрослые ахара щеголяли шкуры черной, словно южная ночь, и шерсть имели жесткую, словно стальная проволока. — Здравствуй, ось! Алексей приветственно кивнул главе кошачьего племени. Хотел обсудить с вами будущий переезд. — А что тут обсуждать? — удивился старейшина. — Кстати, мне, конечно, лестно, что ты называешь меня таким высоким титулом, но у меня есть имя — Мугур. — Отлично, Мугур! — Алексей кивнул. — Так что насчет переезда? — Я только что оттуда. Вам возвели дома и уже поделили планету на охотничьи угодья. Кроме вас там никого не будет, если не считать специалистов по обслуживанию врат, автоматических ферм и прочего хозяйства. Правда, будут еще учителя, врачи и всякие исследователи, но за исключением врачей и учителей можете ни с кем не общаться. Даже переезд этот, строго говоря, не обязателен. Вы такие же граждане империи, как и все остальные, и вас нельзя переселить без согласия. Но я уверен, что Тассис станет вам новым домом. Там мягче климат, больше зверей, да и просто красивее. Леса, озера, водопады. Хотели там сделать релаксационную зону, но... — Отдали вам? — Да мы, в общем, не против, — Мугур негромко фыркнул, глядя на Айрис, которая с непередаваемым выражением лица ласкалась с малышами Ахара. — Эта самка будет хорошей мамой твоим котятам. — Если честно, я не думал об этом. Алексей улыбнулся. Давай вернемся к переезду. — Тебе это важно? Чтобы у вас все было хорошо? Алексей задумался. — Наверное, да. Всю жизнь любил кошек, но с тех пор, как умерли мама и папа, не заводил себе хвостатых. — Хочешь, сейчас слетаем туда и сам посмотришь, куда вас переселяют. — Нет! Вожак вполне по-человечески помотал головой. — Я просил нам у творцов хорошего, сильного бога, и творцы прислали тебя. Ты наш небесный покровитель, и если не доверять тебе, то кому вообще доверять в этом мире? Он как-то по-особенному рыкнул, и все вокруг засуетились, словно в стиральной машине. Технический корпус для такого дела подогнал даже врата планетарного класса, чтобы все пять с половиной тысяч Ахара не шли пешком по степи, а максимально быстро перешли к портальному комплексу, и там сразу ушли на Тасис. Алира, которая не уходила с Ахара на Тасис, оставалась здесь довольно сухо, Простилась и, сев на рейсовый аэробус до подземного города, пропала из поля зрения и из жизни Алексея. С котами он пробыл еще неделю, пока утрясал все детали их переселения и приводил в чувство парочку ученых, потерявших ориентиры от чего-то возомнивших, что Ахара... Их подопытные зверушки. Одному хватило разбитого лица и пары часов в лечебной капсуле, а второго пришлось сдать местным представителям правоохранительных органов как преступник нарушившего права граждан империи. В империи Тесарин тоже был свой эквивалент Сибири, планеты, где неуютно, холодно, буквально. Все словно спрашивает тебя, а правильно ли ты жил, если оказался в таком негостеприимном месте? Но в какой-то момент Алексей понял, что дела, ну, как минимум, срочные, все переделаны, и он свободен, как птица. Ахара осваивали свой новый дом, втихаря строя храм, в котором в секрете от людей поклонялись небесному покровителю почему-то в виде фотографии Алексея и всячески радовались жизни. Пятнадцать граждан России уже находились на Тессарин, знакомясь с империей, а на Ассарту прибыли первые туристы. Можно было перейти на Ассарту, где у него был собственный дом, можно было уехать в поездку по планетам Тессарин, которых хватило бы на сто лет непрерывного путешествия, или вернуться на землю, где ему тоже подарили дом. Но, перебирая все варианты, словно камешки между пальцами, он понимал, что ничего этого ему не нужно, ни праздных дней центрального мира, ни отдыха где-либо. «Господин, Айрис, как всегда, — поклонилась перед тем, как войти в комнату, где сидел Алексей. — Канцелярия императора интересуется, на какой срок вам еще нужен гостевой дом. Они вас не гонят, но... — Но вежливо просят на выход с вещами. Алексей рассмеялся. — Хорошо. — А сколько стоит примерно такой вот дом с минимальным количеством прислуги чтобы в теплых краях И море с пляжем, и лес. Я позволила себе подобрать несколько подходящих домов на побережье теплого океана. Где-то лучше рыбалка и подводные путешествия. Где-то очень живописный берег с водопадами и озерами. А есть место, где совсем рядом место, где проводятся воздушные гонки. Наверное, лучше с берегом. Немного подумав, сказал Алексей, — он не слишком огромный, не хочу блуждать там, как в лабиринте. — О, нет, мой господин! — Айрис улыбнулась. — Там всего три этажа, но дом довольно компактный, очень хорошо встроен в ландшафт. Я пригласила представителя компании, продающей это владение. Через два часа он привезет все документы. Но если хотите, можно начать переезд прямо сейчас. А чего нам перевозить? Думаю, одного грузового аэробуса хватит. Так что переезжать будем после подписания документов. А вот собираться можно начинать уже сейчас. Материнская система империи Тессарин, планета Тесар, теплый океан. Тем не менее, перевозить вещи пришлось. Оказалось, что на 10 миллионов можно накупить буквально гору барахла и только больших дорожных контейнеров по половине кубометра у Айрис образовалось 10 штук. А новый дом Алексею понравился. Сам дом в три этажа, с поднимающейся вверх платформой, уютный пляж, посадочная площадка для машины, эллинг для катеров, но особенно подводное убежище, куда можно было пройти из основного дома по подводной галерее и войти через шлюз. И маленькая. Всего на двух человек подводная лодка. Кому дом принадлежал ранее, риэлторы не знали. Или знали, но не сказали. Но человек был явно не в ладах с законом или имел большое количество врагов. Но поскольку дом выбирала Айрис, то никаких вопросов у Алексея это не вызвало. Воспитанная в военном учебном заведении, она была большим любителем всего того, что можно было назвать словом «безопасность». Большим любителем подводного плавания Алексей не был, но все было сделано с таким удобством, что полковник на какое-то время пропал из мира, осваивая ближайший риф и глубокую расселину, которая шла далеко на север. Многие тысячелетия охоты и окультуривания планеты привели к тому, что по-настоящему опасных существ ни на суше, ни под водой не было. Но все же шанс встретиться с местным вариантом акулы был, как и повстречать другую любительницу человеческого мяса — гигантскую подводную змею. Поэтому Алексей таскал с собой не только боевой нож, но и автомат подводного спецназа «Калашников-133», который прихватил еще на земле. 133 тридцать стрелял тяжелыми оперенными стрелами, которые выталкивались штоками с дозвуковой скоростью, получая ускорение от взрыва жидкого пороха». Оружие понравилось Алексею тем, что оно было фактически бесшумным, и что, попадая в тело, тяжелая стрела раскрывалась, полностью гася кинетику и нанося чудовищные травмы. Скального змея длиной в десять метров и толщиной с голову мужчины одна такая стрела просто разорвала пополам на радость всей рифовой мелочи, которая резво взялась поедать гиганта. Падение змеи на дно подняло такое облако мути, что о дальнейшей охоте речи быть не могло. К тому же на запах бесплатного ужина наверняка уже сейчас спешили другие хищники, поэтому Алексей повернул в обратный путь и, доплыв до лодки, втиснулся через крошечный шлюз, на место оператора. Автоматика сделала все, что нужно, и Алексею оставалось лишь двинуть ручку скорости вперед и подправить курс. Автоматика почему-то всегда вела его через гребень подводной горы, а Алексей предпочитал пройти расселенной и сразу оказаться у шлюза купола. Шлюзовая камера в подводном флигеле могла принять и втрое большую лодку, и подводная микролитражка, которая досталась Алексею вместе с домом, стояла у пирса сиротливо, словно весельная лодка у морского причала. Но покупать что-то большее Алексей не хотел, его пока все устраивало. Сняв гидрокостюм, он вымылся под душем, Я уже хотел идти в дом, как в поле зрения вспыхнул сигнал тревоги. Имплант Айрис был отключен или поврежден. Во всяком случае, электроника дома его больше не видела. Дехан и Грави тал герцог, что имело значение младший или ненаследный герцог, Прилетел на маленький островок в океане, чтобы вытрясти из новоявленного императорского выкормыша деньги, принадлежавшие роду Играви. А значит, и в какой-то степени ему. Причем степень эту объявил герцог Играви. Пять миллиардов. Столько он обещал перевести на счет Дехана и Граве после возврата денег. И всего-то нужно было найти человека, приставить ствол к башке и после перечисления зачистить его и всех свидетелей. Для этого дела Дехан нанял не самую лучшую, но вполне квалифицированную команду наемников из десяти человек и прихватил с собой своего финансиста, который должен был проверить поступление денег. Шли на двух машинах, его личным Арвагер-22 и наемничьим Керенгер-12, стареньком, но вполне надежным грузопассажирском атмосфернике. В пяти километрах от острова уже стоял катамаран, с новейшей аппаратурой РЭП, который должен был заглушить весь радиообмен в радиусе 10 километров, чтобы никто случайно не подал сигнал тревоги. Конечно, это не было большой проблемой, но вот лишние расходы никому не нужны. Чтобы не было сюрпризов, пловцы десантировались в километре от острова подплыли на подводных скутерах-буксировщиках и, выбросив с наветренной стороны капсулы с сонным газом, дождались, пока облако накроет дом, и только после этого основная группа высадилась у дома. Наемники очень опасались телохранителя полковника, которым была настоящая дикая кошка но та лежала на крыльце, нахватавшись сонного газа. Девицу быстро связали, но, обыскав дом самого полковника, не обнаружили, и единственным способом, чтобы найти его, оставалось привести в чувство телохранительницу. Наемники полагали, что это плохая идея, так как она могла вспомнить их лицо, Но Дехан и Грави, знавший, что наемников тоже зачистят, настаивал на том, чтобы сделать кошке инъекцию антидота. Вопрос решил командир наемников, приказавший всем надеть дыхательные маски и боевые очки, которые оставляли незакрытыми лишь небольшие полоски на щеках. К моменту, когда Алексей поднялся по лесенке в основной дом и беззвучно приоткрыл дверь, Дехан и Грави уже разошелся не на шутку, меся, связанную Ари с кулаками, метя прежде всего по лицу. Щелканье затвора бесшумного автомата вовсе не похоже на выстрелы, тем более, когда они следуют коротким парным перестукам. Расслабившиеся солдаты удачи стояли довольно кучно, и Алексею не пришлось елозить стволом, выискивая цель. Только двое бойцов поняли, что происходит, но и это им не помогло. Когда наемники начали умирать, младший герцог даже не понял, что ситуация вышла из-под контроля целиком, захваченной избиением беззащитной девушке и отпрянул только тогда, когда наемник, державший Айрис, упал. — Что? Кто? Алексей, который просто плавал в его ярости, сбросил конструкт восстановления на Айрис и, прихватив параличом ее мучителя, уже готовился сделать из него статуэтку на память, как девушка подала голос. — Стой! «Ты хочешь сделать из него амулет Керона?» «Амулет Керона?» — переспросил Алексей и, нагнувшись в несколько взмахов, перерезал веревку, которой была связана Айрисой, и помог сесть. «Я знаю этот конструкт просто под именем его автора, Ушарса Керона, но смысл понятен». «Да, а что?» «Нельзя!» Девушка начала растирать окровавленные запястья. — Это война между тобой и Играви, и ты ее проиграешь. Они могут ударить по твоей родной планете, а тебе даже нечем ответить. — Оставить все как есть? — Алексей посмотрел в глаза Айрис. — И отпустить этого гаденыша? Зачем так глупо? Айрис поднялась на ноги и принялась умываться в декоративном фонтанчике. Сейчас вызовем внутренний контроль, и пусть они разбираются. Одно дело бодаться с каким-то выскочкой, а другое дело с сильнейшей спецслужбой империи. Она раскрыла перед собой ладони и некоторое время держала их пока пальцы не налились голубоватым свечением и медленно провела руками по лицу словно стирая синяки царапины и другие повреждения и повернулась к алексею уже в полном сиянии своей красоты вот увидишь они еще прибегут к тебе мириться все случилось так ли Примерно так, как говорила Айрис, весьма следующая в изгибах имперской политики. Внутренний контроль прибыл на штурмовом катере и, зависнув над островом в десятки метров, сбросил десант в черных бронекомбинезонах, а лишь услышав от передовой группы, что все в порядке, сел на поверхность. Почему была Применена такая процедура безопасности, стало ясно, когда на лужайку вышел заместитель командующего войсками ВК генерал Сарт Когар. Естественно, генерала Алексей до сих пор не знал, но имплант сразу высветил его имя и звание. Мужчина был солиден, но тянутый, строен, что вообще отличало расу тесар. Высокие физические кондиции. Подошел, отсалютовал, как положено, и, дождавшись ответного жеста, оглянулся, словно в упор не видя, как его люди пакуют по мешкам трупы наемников. — Беседка за вами в десяти метрах, — подсказал Алексей. — Но если хотите, можем поговорить в доме. — Когда еще выберусь в тропики? — генерал усмехнулся. — Лучше в беседке. Айрис тоже не стояла столбом, и когда они с генералом устроились в изящных плетеных креслах, принесла полный поднос напитков и посуды, мгновенно, словно автомат, расставила это на столе и словно испарилась. «Ты своей кошке хвоста надери!» Генерал покачал головой, глядя на батарею бутылок и выбирая себе напиток. «Так прощелкать атаку!» «Да какой у нее опыт!» Алексей отмахнулся. «Только-только из училища ведь!» «Ты вон тоже только-только из училища!» «А уже облако смертей такое!» Генерал с наслаждением вдохнул терпкий южный воздух и прикрыл от наслаждения глаза. — Нет, нужно все же свалить со службы на недельку. Поживу вот, как ты, в домике на берегу. Буду ловить рыбу и любоваться красоткой. Он, наконец, сделал выбор, и, открыв бутылку коллекционного вина, понюхал пробку. — Да, легарское белое — лучшее вино с виноградников легарии. А это еще и коллекционный год. Сарт Когр, не чинясь сам налил в бокал и, вдохнув аромат, сделал большой глоток. — Божественно! Алексей не собирался торопить генерала, отдавая должное не только его звание, но и месту в системе безопасности империи, поэтому, посмаковав вино, тот начал говорить сам. Ситуацию мы еще не прокачивали, но на первый взгляд все выглядит грамотной провокацией. К тебе в дом вваливаются придурки, которых ты, конечно же, убиваешь, А поскольку придурки успевают как-то досадить твоей спутнице, то убиваешь и пришедшего с ними заказчика. Возможно, с особым цинизмом, слепив из него непристойную фигурку. Генерал снова отпил из бокала и продолжил, глядя на заходящее солнце. Герцог, конечно, в шоке. Как так? Его кровиночку убили, да еще и столь затейливым образом, а стало быть, нужно покарать врага. Ну, например, для начала сбросить тяжелый заряд на его родную планету. А чтобы всего кошмара не повторилось, ты сам прибежишь мириться. Ну, а передача всех денег, полученных от старого жулика, это в сущности такая мелочь, что о ней и говорить не приходится. А если бы я нанял на два триллиона армию наемников и начал планомерный геноцид их торговых связей? Два триллиона — это, конечно, гигантская сумма, — генерал кивнул. Но у Играви этих триллионов десятка-полтора, и они, конечно, задавят себя, словно насекомое. Ты не забывай, что кроме денег есть еще и связи, а это в таких столкновениях важнее любых денег. Так что, вложив в войну все свои два триллиона, ты проиграешь а победа не будет стоить грави даже пятисот миллиардов. Зато они образцово-показательно раздавят очень надоедливого и мальчишку. — И что, теперь я должен терпеть их выходки? — Алексей покачал головой. — Становиться сильнее богаче, готовиться к войне, если уж ты так ее желаешь. И по дороге подкладывать дому и гравии разные неприятности, причем не мелькая при этом. А можешь просто забыть об этом, поскольку все равно где-то будете воевать, а где-то работать вместе. Нет, генерал, Алексей покачал головой, с людьми, которые бьют связанных женщин, тем более по лицу, мне не по пути. Насчет открытой войны я понял. соваться пока рано. но ну и насчет войны тайной тоже свои выводы сделал. Эти граи, они ведь не успокоятся. Им эти деньги всю душу выедают. Ну, или то место, что у них вместо души. Так что эта история надолго. Ну, если, конечно, не стереть всю семью и грави, скинув на них бомбу в день семейного торжества. А смог бы? Генерал пытливо посмотрел на Алексея. Там тоже женщины, дети, старики. По такому поводу нет. А вообще, наверное, смог. Алексей задумался. Да любой человек сможет, доведи его до ручки. Что же касается и я, в общем, и не предполагал воевать со всем домом. Но если они заслуженную кару одному своему члену оценивают как повод для всеобщей войны, Алексей вдруг широко улыбнулся, словно вспомнил что-то смешное, то они ее, конечно, получат». Как у нас говорят, что котенок маленький, но нагадить может так, как не каждый силач сумеет. А я весьма находчивый котенок. Происшествие подобного рода обязательно докладывалось главе внутреннего контроля. А он, в свою очередь, докладывал все подробные происшествия списком, готовый в любое время раскрыть суть. Так случилось и в этот раз. Ардал сразу поднял руку, останавливая генерала, как только услышал фамилию Рокова, особенно в контексте с возможной войной с домом Играви. — Запись, как этот выродок лупцует кошку, есть? — Да, мой император, — подтвердил генерал. Несмотря на мощную станцию помех, девочка по своей инициативе установила защищенные и скрытые камеры во всех углах и привязала их к внешнему хранилищу, выкупив место у вашей канцелярии. Так что кадры с трех ракурсов вполне профессионального качества. Слить в сеть соответствующими комментариями. А вы сразу же начинайте расследование утечки. И попутно служебное расследование по линии канцелярии. Как это могла кошка прозевать такой примитивный подход? Но без фанатизма. Пусть все закончится выдачей циркулярных рекомендаций на такой случай. Они знали друг друга еще с тех пор, когда генерал был лейтенантом и командовал разведротой на корабле Знамя Чести. Поэтому некий нюанс уловил мгновенно и изобразил лицом вопрос. «Мы хотим утопить Играви?» «Не утопить!» — император улыбнулся. «Скорее!» — Сильно понизить их рейтинг. А то сейчас они настолько возвышаются над общим полем, что это портит картину естественного отбора. — Естественного? — генерал удивленно поднял пушистые брови. — А что может быть более естественно, чем отстрел бешеных зверей? Император тоже сделал удивленное лицо, и через секунду оба... Рассмеялись.